Глава 7. Первый блин чугуном. Утром ел почти не прожевывая. Сгорая от нетерпения, скорее попасть к домне и дать команду к запуску. Еще вчера договорились с Лайтфутом, что он встанет пораньше и наполнит все три отделения домной коксом и рудой. Отделение удалось сделать из титановых вентиляционных решеток, прихваченных с МКС и пять лет пролежавших без дела. Но сейчас они стали чуть ли не главной деталью в домне. Не будь решеток, их пришлось бы выковать из железа, но температуру внутри печи они бы не выдержали. И каждый раз пришлось бы ковать новые решетки перед каждой плавкой. Обжигаясь, допил чай из мариновых листьев и поспешил на берег, где уже находился Уильям и Рам со своими женами. Даже черные спутницы моих металлургов прониклись моментом и молча стояли в стороне. Домна была загружена и закрыта сверху. На этот раз на металлическую пластину, закрывающую верх, наложили большие камни. «Все готово, сэр. Я думаю, у нас не меньше 600 килограммов руды получилось загрузить. Мы вместе с Рамом грузили весь вечер, до полуночи, не стали дожидаться рассвета. И столько же кокса, но его придется периодически добавлять». «Уильям, а как ты узнаешь про готовность? Как узнаешь, что руда переплавилась?» «Мне было непонятно, каким образом это можно узнать, если в печи нет окошек и все будет закрыто». Это отверстие для выхода жидкого металла. Я там поставил заслонку из глины. Когда жидкий металл накопится, внизу домный. Он выдавит заслонку и просто самотеком будет вытекать из домной. У нас, сэр, пол специально неровный, с наклоном к этому отверстию. Конечно, часть все равно останется, но мы ее пустим в следующую плавку после охлаждения. Я внимательно посмотрел и только сейчас заметил, что печь стоит немного неровно. Правый передний угол оказался чуть ниже. Это именно то место, где в торце оставлено место для слива металла. Но более интересным было другое. Сразу под отверстием в твердой скальной породе были вырублены несколько форм прямо в грунте, которые сообщались между собой узенькими каналами. Уильям, а эти вырубленные в грунте формы для чего? Сэр, у нас нет емкости, куда можно слить расплавленный чугун. Ни один из наших горшков не выдержит его температуры и тяжести. Поэтому я взял на себя смелость вырубить в грунте эти формы. Смотрите, сэр. Лайтфуд показал на первую прямоугольную форму примерно 20 на 30 и глубиной около 3 см. Это будет чугунная плашка. В дальнейшем ее можно будет ковать после остывания, снова разогревая до температуры от 800 до 1000 градусов. Несколько следующих форм были похожи на первую. За ними следовали другие формы. Узкие в 3-4 см и длиной около полуметра. Таких форм было 5. Перехватив мой взгляд, Лайтфуд пояснил. Узкие формы под заготовки для мечей и топоров. Когда чугун остынет, один удар по перемычке, и отдельные заготовки можно доставать. Но это чугун, и он хрупкий, поэтому мы будем его греть, пока не станет желтого цвета, и потом ковать на наковальне, удаляя таким образом лишний углерод. «Уильям, откуда ты все это знаешь? Ты же простой солдат, не имеешь технического образования». Знания американцев в области металлургии меня удивляли в который раз. Он рассказывал про семейный бизнес, начавшийся с маленькой кузницы и переросший в маленький частный металлургический заводик. Но все равно это удивляло. «Сэр, наш отец не давал нам спуску, мне и моим братьям, Гилберту и Роберту. Мы не только должны были работать. Он нас гонял и по теории, заставляя зубрить про мартенсит, коксование, даже про контуасский горн и его строение заставлял зубрить, говоря, что неизвестно, где все это может нам пригодиться. Уильям, твой отец молодец». В рифму получилась у меня эта фраза. «Благодаря ему ты сегодня можешь решить наш вопрос с выплавкой стали. Так что вспоминай его почаще и добрым именем». «Да, сэр, вспоминаю. Еще матушку вспоминаю очень часто». На глаза парни навернулись слезы. Он смахнул их рукой и продолжил. «И девушка меня ждет. Ждала, точнее. Наверное, объявили, что мы умерли. Больше не будет ждать. Вас объявили пропавшими без вести и очень долго искали». «Ни в одной поисковой экспедиции того времени не было задействовано так много людей и техники. Но ни единого вашего следа не нашлось. Была даже версия, что вас похитили инопланетяне. Но, как видишь, Уильям, все оказалось немного иначе. Вы оказались в другой вселенной, а бельмутский треугольник своего рода дверью». «В одну сторону, сэр?» «Что, Уильям?» «Дверь открывается в одну сторону. Если мы с 20 века провалились в этот мир и в это время...» «Неужели нельзя обратно, через эту дверь, вывалиться в наше или ваше время?» Я даже онемел. Мне эта мысль ни разу не пришла в голову. А вот американец из 20 века, имеющий только школьное образование, об этом подумал. А что если? Мысли завертелись с невероятной скоростью. Ведь теоретически такое может быть. Не факт, что получится, но попробовать можно. Велика вероятность, что мы попадем в 20 век в послевоенные сороковые. Но все равно это практически мое время. Это время цивилизованных людей. А как же Нелл, Мия, мои сыновья и все эти племена, доверившиеся мне? Тема была слишком серьезной, чтобы вот так, у доменной печи, принять верное решение. Но сомнения слова американца У Уильям, вероятность, что дверь открывается в обе стороны, теоретически есть, но только гипотетическая. Кроме того, даже если это так, район Бермудского треугольника очень большой. Не факт, что мы нащупаем эту самую дверь». Может, она не над водой, а на высоте? Да, скорее всего, так и есть. Там частые судоходство, и корабли плавают вполне спокойно, хотя случаи исчезновения экипажей бывали. Кстати, Уилл, именно там родилась легенда о летучем голландце. — Сэр, — робко спросил меня американец, едва я замолчал. — Если у нас будет судно, способное доплыть туда, мы поплывем? — Конечно, в этом нет сомнений, Уильям. Но судно, способное преодолеть Атлантику, построить нелегко. И, кроме того, у нас нет никаких навигационных приборов. Есть, сэр. В самолете, кроме радиокомпаса, есть и обычный, магнитный. А у вас есть Атлас. Мы сможем проложить маршрут. Герман умеет ходить под парусами и ориентироваться по звездам. На Кипре ждет второй самолет. На нем тоже исправное оборудование. Мы сможем, сэр. В его голосе было столько мольбы и убежденности одновременно, что я чисто сердечно пообещал. «Уильям, как только будет судно, способное переплыть Атлантику, мы поплывем и постараемся найти эту дверь. Обещаю». «Спасибо, сэр!» От избытка чувств Лайфут чуть на колени не бросился передо мной. «Но сейчас, Уильям, заняться нашей работой. Чтобы сделать судно, нам нужны инструменты, а их без стали нам никак не сделать. Только помни, Уил, даже по самым оптимальным расчетам, такое плавание вряд ли возможно раньше двух лет». «Два года, сэр!» Вытянулось лицо американца. «Я здесь шестой год, и, поверь, больше твоего хочу обратно. Но на вещи надо смотреть трезво. Поэтому не настраивайся пока на возвращение. Ведь даже доплыв до Бермудских островов, мы не имеем никакой гарантии, что попадем в свое время. Но мы постараемся и приложим все усилия, Уильям. Вот начнем получать сталь, и уже на шаг мы приблизимся к попытке возвращения домой. Сэр, но мы пока получим только чугун. Надо будет еще из него получать сталь». «Я помню, Уильям, твои слова. Ты говорил, что разогрев и проковав чугун, можно получить сталь. Разве не так?» «Так, сэр, но...» Американец замялся. «Говори, Уилл, в чем дело?» «Если мы хотим получать качественную сталь, нам понадобится кричный горн по типу Кантуасского. «А дом на не пойдет для этого?» Меня уже начинала бесить эта замудренная технология. «Сэр, для качественной стали лучше использовать горн. Процесс называется кричный передел» потому что второй способ получения стали из чугуна для нас недоступен. А что это за способ, Уильям? Продувка кипящего чугуна. Чугун нагревает до кипения в специальных жаростойких сосудах в форме груши и под давлением подают воздух. Лишний углерод в чугуне сгорает, и процесс этот управляемый. Можно получать сталь с любым содержанием углерода. И сплавы делать так удобнее. Уильям, а много времени займет постройка этого горна? «Нет, сэр, но если вы позволите, первые действительно остальные инструменты мы сможем сделать и без горна, путем проковки после нагрева в старой печи рама, а потом заняться горном». «Хорошо, Уилл, дай мне знать, когда разольешь чугун свои формы на земле». «Хорошо, сэр». Лайфут поджег нижний слой дров, над которыми лежал слой угля и кокса. По его команде Рам начал накачивать огромными мехами воздух. Мой кузнец признал верховенство американца после постройки огромной домны, и теперь между ними была гармония. Мне нужна была Мия. Нашел я ее с ее амазонками, которые оттачивали мастерство стрельбы из арбалета. При виде меня рыжеволосы бести начали усмехаться, вероятно, подумав, что сексуальный голод погнал меня на поиски жены. Но Мия мне нужна была по делу. «Мия, ты говорила про Зи, что они очень глупые и их легко убить». «Да, Макса, они все время кушают морскую траву и даже не пытаются убежать. Возьми с собой двух лучших воительниц и идите к Большому плоту. Я туда подойду с Ларом и Рагом. Поохотимся на этих Зи, если они здесь есть. Если морская трава растет, то они будут там», — уверенно заявила моя жена, окликая своих воительниц. Когда эти подошли, она выбрала двоих и уже на русском дала указание захватить копии для охоты на Зи. Для меня до сих пор оставалась загадкой, откуда взялись бронзовые наконечники для копий. Даже старейшая Дум не смогла просветить, сославшись, что они были всегда. Просто передавались от матери и дочери. Еще одна неразгаданная загадка странного племени Ника. Когда в сопровождении Лары и Рага я подошел к берегу, Мия уже ждала меня с двумя женщинами, одна из которых была проигравшая в борьбе с Ларом. Нига немного высокомерно повели себя с мужчинами русов после своего прибытия. Но Лар убедительно доказал, что тестостерон круче эстрогенов. Мы столкнули плот в воду и, отталкиваясь шестами, вышли в море. Вначале проплыли около километра, в южном направлении. Нигде не было намека на отрасли. Затем на километр вышли в открытое море, но также безрезультатно. Миа сказала, что Зи водятся у самого берега, и мы снова вернулись к берегу. Оставалось только северо-западное направление, куда нас несло морское течение. Зеленые поле водорослей заметила Мия, указывая рукой. Я начал его различать только минут пять спустя. Зи! Мия указала пальцем на тень. Темное пятно над водой, когда мы были в 30 метрах от поля водорослей. Пятно находилось посреди поля водорослей, в 100 метрах от нас. Медленно отталкиваясь шестами, мы подплыли почти вплотную к животному, которое поедало водоросли, не обращая на нас никакого внимания. Зи погрузила голову в море. Сквозь кристально чистую воду было видно, как она обрывает водоросли, хватая их ртом. Из воды виднелась спина животного, покрытая темно-бурой кожей. «Давай!» Дала ей команду, и сразу четыре копья вонзились в спину Зи, которая высунула голову из воды и фыркнула, словно лошадь, выбрасывая струйки воды из ноздрей. Вслед за этим послышался стон, очень похожий на стон человека. И Зи попыталась уплыть в сторону открытого моря, но силы быстро оставили ее. Отплыв около 30 метров, она подняла маленькую морду из воды и снова издала звук плачущего ребенка. Голова погрузилась в воду, и животное стало относить течением в западном направлении. «Там еще много, Зи!» Мия указала в северо-западную сторону, где на расстоянии около 200 метров, почти на краю поля водорослей, виднелось около пары десятков пятен. «Хватит! Мы не будем просто так убивать! Этого, Зи, нам хватит надолго!» Охладил я ее охотничий азарт. «Сейчас возьмем ее на буксир и убираемся, пока акула не или кровь». После этих слов все замолчали и быстро подгребли к убитому животному. Накинув на широкий и раздвоенный хвостовой плавник петлю, стали поспешно грести в сторону нашей бухты, от которой мы отплыли примерно на два километра. Грести приходилось против течения. Я и Мия помогали шестами. Мы шли буквально в пяти метрах от берега. И все равно мы не успели. Уже огибая гряду перед входом в бухту, я увидел стремительно приближающийся плавник. «Акула, гребите скорее!» Грибцы не нуждались в напоминании. Перед акулой все испытывали страх, даже находясь на плоту. Дважды успела акула оторвать солидный кусок от нашей добычи, прежде чем плод достиг берега бухты. И мы общими усилиями вытянули добычу на песок. Теперь я мог рассмотреть Зи внимательно. Длиной около 8 метров, с маленькой головой, в складках кожи которой прятались глаза и уши. Зи была похожа на неандертальца тюленя. Боковые плавники были короткие и массивные, словно культи ног человека, которому отрубили их чуть ниже колена. Бугристая кожа собиралась в складки и оказалась невероятно прочной, превосходя шкуру буйвола. На мой взгляд, в ЗИ было больше трех тонн мяса, а мясо, со слов Мии, было очень вкусное. Не теряя времени, приступили к разделке туши. Под толстым слоем кожи виднелся жир толщиной в пару сантиметров, под которым скрывалось розовое мясо. Когда спина была разделана и мы дошли до живота, стали видны два маленьких соска. Вот о какой груди говорила в свое время Мия. Хаду поручил разделить все мясо на примерно одинаковые порции и распределить между хижинами, попросив врага помочь в этой работе. Когда Нил приготовила и поставила отварной кусок зи передо мной, я сразу даже не понял, что это морское млекопитающее. Мясо напоминало отварную телятину, как по внешнему виду, так и по вкусу. Уильям прислал Гу, чтобы позвать меня к домне. Когда подошел, последние капли чугуна стекали из нижнего сливного отверстия. Ярко-красный металл растекался по форме, переходя по каналам с одного в другой. На глазах чугун остывал, меняясь в цвете от ярко-красного до серого с черным оттенком. Через полчаса, налив воды на металл в формах, Уильям ударом молота по перемычке освободил крайний кусок чугуна. Это была полоска около полуметра в длину, напоминавшая французский багет. «Это чугун, сэр. Мы его нагреем в печи до желтого цвета и, отбивая молотом, вытесним лишний углерод. У нас будет сталь, которая по качеству намного лучше того железа, что вы ковали раньше. Из этой стали уже можно будет делать нормальные топоры и ножи. А пилы?» Вопрос изготовления двуручных пил был для меня очень важным. Нельзя построить судно, не имея досок. А для этого нужны были пилы, способные к продольному распилу бревен. «Пилы тоже, сэр, но они будут уступать заводским, потому что я не знаю, как им придать необходимую гибкость». «Уильям, когда ты сможешь сделать первую пилу и пару хороших топоров?» «Сэр, я могу приступить даже сегодня, но я хотел вначале сделать нормальные щипцы и ножницы по металлу. Без этих инструментов и без напильника мы просто сделаем полотно пилы. Если вы разрешите, я приступлю и покажу вам пилу через пару дней». «Хорошо, решай сам, что тебе необходимо. Меня интересует лишь конечный результат. А я пока подумаю над формой, чтобы можно было отливать чугунные котелки. Пора всему племени переходить на жидкую пищу». Американский скивнул на мои слова и начал возиться с отлитыми чугунными формами. Первая плавка чугуна прошла успешно, хотя наша домна треснула в двух местах. Лайтфуд обещал заделать трещину и обложить дополнительным рядом кирпичей всю домну снаружи. Наружный слой уже не требовал применения огнеупорного кирпича, а сделать кирпич сирец было нетрудно. Если и кричный горн ему удастся, то можно будет приступать к перевооружению своей армии. То копье с каменным наконечником, которое испортило мой кожаный доспех, было первой ласточкой. Если наконечники станут лучше или дикари смогут заменить их на бронзовые и железные, такие доспехи станут бесполезны. А для меня каждый воин на вес золота, и я не собирался вести их на убой.